Глава тридцать пятая. «Кошмар! Настоящий кошмар!» – жаловался Джу между глотками пива. Беседа с Суньхун Юнем длилась меньше получаса. Его отпустили, как только он намекнул, что в офисе ждут дела. Чиновники всех мастей и старшие по званию полицейские сочли своим долгом отчитать Джу за безрассудство и потребовали освободить Ху Илана. Лана. Джу проигнорировал это требование, но, увы, Несколько часов допроса не дали ровным счетом ничего. Ху уверял, что Юэ звонил ему просто так, по дружбе, и что детали разговора с капитаном Ли не помнит. Допрос Юэ разочаровал не меньше. Он уже забыл, что сказал по телефону Ху Илану и понятия не имел, куда делась Дин Чуньмэй. Затем позвонил заместитель начальника полиции. Устроил выволочку по поводу ордеров на арест, которые подписал по недосмотру пообещав, что без последствий эта выходка не останется. Тем временем капитан Ли успел заручиться поддержкой разных важных шишек и велел отпустить Суня и Ху из-под стражи. Когда прибыли адвокаты, даже союзники Джу пошли на попятный. Продолжать допроса стало некому. Понимая, что в одиночку ему не справиться, белый рыцарь, скрипя сердце, освободил подозреваемых. «Мы в тупике», — резюмировал Дзяньян. Улик до сих пор нет, что нам остается? Чем больше нам препятствует, тем глубже надо копать. Сонь Хун-Юня, конечно, пока не достать. Зато можно прижучить Юэ Дзюня. Его ведь тоже выпустили, разве нет? Юэ наверняка в курсе всего, произнес Джу после долгой паузы. Я вытащу из него информацию. Тогда у нас появятся новые зацепки. Ты твердишь про доказательства и зацепки. А на деле у нас. «Одни вопросы». Дзян совершенно полдухом. «Не смотри на меня так», — буркнул Джу. «Что бы ни случилось, я возьму вину на себя. Ты же не передумал? Не испугался?» В глубине души Дзян отчаянно хотел все бросить. Ввязаться в большой скандал, едва начав карьеру, он был не готов. Коллеги из прокуратуры советовали глядеть в оба и не позволять втянуть себя в авантюру. Даже если Сунь-Хун-Юнь действительно отъявленный злодей, Дзян-Яну он не по зубам. И все же, вспоминая, как отчаянно Джувей борется за справедливость, Дзян начинал сомневаться. «Я на твоей стороне, Снежок, и восхищаюсь твоим энтузиазмом. Но причинять вред людям, даже если они преступники, недопустимы. Таково мое условие. Не волнуйся, я на службе не первый год». и знаю, когда пора остановиться. Крысёныши, вроде Юэ Дзюня, достаточно слегка припугнуть. Поверь, он выложит все, что знает, не успеешь глазом моргнуть, — усмехнулся Джу. Что ты задумал? Надо ехать в Мяо Гао сегодня вечером. Юэ отправится домой, а там его наверняка будет поджидать подручный Суне, чтобы дать инструкции от кукловода. Если упустим шанс, другого может и не представиться. Дзян кивнул. «Я раздобуду для нас автомобили без опознавательных знаков. Полицейская машина привлекает внимание. Ты не против сесть за руль?» Джу указал на батарею пустых пивных бутылок, намекая, что ему сегодня лучше побыть пассажиром. Дзян снова кивнул. Джу прищурился и добавил. «Еще мне нужно заскочить в участок за пистолетом». «За пистолетом? Успокойся, стрелять я не собираюсь». тем не менее для пущего эффекта все должно выглядеть реалистично они выехали из города как только сгустились сумерки домя у гау добрались к девяти часам вечера дзян медленно вел машину по неосвещенным деревенским улочкам направляясь к дому юэ Цзюня, когда со стороны пруда послышался крик послышался и резко стих будто кричавшему зажали рот дзян тут же остановился но больше до них не доносилось ни звука. «Ты тоже слышал?» спросил Джу, вглядываясь в темноту. «По-моему, кто-то звал на помощь». Дзян напрягал слух изо всех сил. «Давай, сходим посмотреть». Джу вышел из автомобиля, взяв из бардачка фонарик. Домов поблизости не было, однако вскоре они заметили небольшой фургон. Рядом с ним стоял мужчина. «Поладай Джу ускорил шаг. «Пора валить!» – крикнул незнакомец, запрыгивая в кабину фургона. Задние дверцы неожиданно распахнулись, и из машины вывалился человек с кляпом во рту. Еще двое спрыгнули на землю и стали заталкивать его назад в фургон. Несчастный сопротивлялся изо всех сил. Джу выхватил пистолет из кобуры и выстрелил в воздух. «Стоять! Полиция!» – завопил он. Двое мужчин в мгновение ока очутились в фургоне, дверцы захлопнулись, и машина понеслась прямо на Дзяна и Джу. Оба успели отпрыгнуть в сторону и тяжело повалились на траву. Белый рыцарь мысленно сокрушался, что не получится отследить фургон, на нем не было номеров. «Ты цел?» — спросил он Дзяна. Тот отряхивался явно обескураженный произошедшим. «Да, все нормально. Лучше проверь того парня». Джу поднял голову и увидел, как спасённый резво удирает от них в лес. «Стой, полиция, замри!» Джу бросился в погоню. Дзян бежал позади, безнадежно отставая. Впрочем, марафон быстро закончился. Джу настиг беглеца, дернул за воротник, и тот рухнул на землю. Полицейский наклонился, чтобы рассмотреть добычу, и громко расхохотался. Смотри-ка! Это же наш друг Стопка!»